с которых начиналась моя карьера биоинженера, и различные симбионты, созданные из любопытства или по заказам правительств, или торгово-промышленных компаний. Спектр их применения настолько широкий, что мое имя стало известно в самых разных сферах деятельности, от медицины до строительства тюрем для осужденных на краю галактики. Стены внешней половины однотонно-светло-бежевого оттенка освещены мягким белым светом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 Рой нанитов, сформировавшись в здоровущий кулак, двинул в кевларовое стекло, благо рассчитанное на защиту от взрыва. А тут симбионты вирусы и наночастиц. Малышки незаметные, но вместе невероятная сила. «Вы с ума сошли? Являться без разрешения и во время тестов!» — обрушилась я на незнакомца. «Вы хоть представляете, что могли натворить?» шранец едва заметно поморщился, признавая свой промах. Но продолжал рассматривать меня и нанитов. Свойственная этой расе флегматичность проявилась в полной мере.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 «Это мое поле деятельности и автор многочисленных статей по темам, связанным с междисциплинарными инженерными подходами и достижениями в биомедицинской науке моделированием молекулярных механизмов разнообразных болезней в процессе эволюции Вселенной? Я и без вас знаю, чем занимаюсь», — оборвала я перечисление. «Замечательно». Едва заметно улыбнулся Шранец. «Капитан Оала. Представляю ОБОУЗ. Если вы не в курсе, аббревиатура расшифровывается так».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 Подробности вам изложат на месте, а сейчас прошу без промедления собрать самые необходимые личные вещи и отбыть на полевые исследования. На Земле, в космосе и любом другом месте, которое укажет. Всем, что понадобится для работы, вас обеспечат. У вас на сборы два часа. «Не понимаю, почему я…» – пискнула я, сминая пол рубашки. «Есть же более опытные специалисты. Профессор Шудерина, доктор Хальцур. «Еще десятка-два весьма известных специалистов в области мы ограничены критериями возраста, доступа к специалисту и временем доставки. Профессор Шударина сейчас еще под наркозом». «Но как же другие? Профессор, у нас слишком мало времени. Поторопитесь со сборами!» Сухим, надтреснутым голосом приказал Уала. «Я совершенно потерянно оглянулась по сторонам. Что делать? За что хвататься? Сомневаться в полномочиях капитана Уала забрать меня отсюда не приходилось. В эту зону исследовательского центра доступ имеет весьма ограниченное количество лиц».